Глава 24 Танцевальное шоу Лиззи состоится в Блумсбери, в маленьком театре, окруженном небольшим, усыпанным гравием двориком. Приехав туда, я вижу, что вокруг буквально кишат адвокаты в дорогих костюмах с мобильниками в руках. Клиент не желает принять условия соглашения. Внимание, статьи 4, запятая, несмотря на... Никто еще не делает ни малейшей попытки войти в зал, поэтому я направляюсь прямо за кулисы, чтобы отдать Лизе специально купленные для нее цветы. Сначала я собиралась бросить их на сцену после завершения спектакля, но меня угораздило выбрать розы, и теперь я волнуюсь, что шипы порвут ей трико. Пока я блуждаю по обшарпанным коридорам, из динамиков начинает литься музыка. Мимо спешат люди в обсыпанных блестками костюмах, Мужчина с синими перьями в волосах вытягивает ногу, упирается пальцами в стену и одновременно разговаривает с кем-то в гримёрке. Пришлось указать этому идиоту, считающему себя обвинителем, что прецедент, установленный в 83-м в процессе Миллера против Дэви, означает... Он неожиданно осекается. «Чёрт, я забыл первый па «Его лицо белеет на глазах. И вообще ни хрена не помню». «Я не шучу. Сначала... М -м -м... А дальше что?» «Он смотрит на меня. Сначала ЖТ. А потом...» М -м -м... «Пируэт?» — подскакиваю я и поскорее бегу прочь, едва не сталкиваясь с девушкой, делающей шпагат. И вдруг в одной из гримерок вижу на табурете Лиззи. Она сильно загримирована, глаза кажутся огромными и сверкающими, а в волосах тоже синяя перья. «О, Господи, Лиззи!» — восклицаю я, стоя на пороге. «Выглядишь просто чудесно! А как мне нравится...» «Я не смогу». «Что?» «Я не выйду на сцену!» — кричит она в отчаянии, кутаясь в ситцевый халатик. «Ничего не помню. В голове пустота». «Все так считают», — уверяю я. Один тип в коридоре твердил то же самое. «Нет, я правда ничего не помню. лизи смотрит на меня как безумная. Ноги просто вата, я даже дышать не могу». Она вертит в руках кисточку для румян, рассеянно улыбается и кладет ее обратно. «Зачем я вообще согласилась на это? Зачем?» «Ну, ради развлечения?» «Развлечения, — почти визжит лизи Так ты считаешь это развлечением?» Ее лицо искажается. Она срывается с места и вламывается в соседнюю дверь, и оттуда до меня доносятся характерные звуки рвоты. «Что-то тут неладно. Я еще думала, что танцы полезны для здоровья». Снова появляется бледная дрожащая Лиззи. «Послушай, что с тобой волнуюсь я?» «Не могу», — повторяет она. «Не могу я». И вдруг, словно что-то решив, выпрямляется и начинает собирать вещи. «Все». Я еду домой. Скажи всем, что я неожиданно заболела. Тяжелый приступ. Опомнись, Лиззи, в ужасе прошу я, пытаясь вырвать у нее одежду. Лиззи, все будет хорошо, честное слово. Сколько раз тебе приходилось стоять в зале суда и произносить длинные речи перед целой толпой, зная, что если ошибешься, невинный человек может сесть в тюрьму? Лиззи смотрит на меня, как на сумасшедшую. Да, но это пустяки. Ну... Но... Я лихорадочно подыскиваю слова. «Послушай, если сейчас сдрейфишь будешь жалеть всю жизнь. Станешь вспоминать и мучиться от того, что позорно струсила». Лизя молчит, но я почти вижу, как крутятся шестеренки в ее голове под синими перьями. «Ты права», — кивает она, наконец, роняя одежду на пол. «Окей, я пойду на это, но я не хочу, чтобы ты смотрела. Придешь ко мне потом». «Нет, вообще не приходи. Держись отсюда подальше». «Ладно», — нерешительно киваю я. «Если ты так хочешь». «Нет», — она круто поворачивается. «Не уходи, я передумала. Ты мне нужна». «Ладно», — повторяю я еще более нерешительно. И в тот же миг из динамика на стене несется. «Внимание, пятнадцать минут до вашего выхода». «Я пойду. Тебе еще нужно разогреться». Я направляюсь к двери. «Эмма!» — лизи хватает меня за руку и пристально смотрит в глаза. Холодные пальцы больно впиваются в кожу. «Эмма! Если я когда-нибудь задумаю еще раз выкинуть что-то в этом роде, свяжи меня и никуда не пускай, что бы я ни говорила. Поклянись остановить меня!» «Клянусь!» — поспешно отвечаю я. «Клянусь!» «Черт бы все это побрал!» В жизни не видела лизи в таком состоянии. Бреду обратно во двор, где с каждой минутой... Становится все больше и больше нарядных, празднично настроенных людей. У меня у самой нервы натянуты. По-моему, Лиззи стоять на ногах не способна, а не то что танцевать. Господи, пожалуйста, не дай ей провалиться. Пожалуйста. Но перед глазами возникает жуткая картина. Лиззи стоит на сцене, как испуганный кролик, начисто забыв все па а публика выжидающе смотрит на нее. От ужаса у меня в животе все переворачивается. Нет, я этого не допущу. Если что-то пойдет не так, я их отвлеку. Разыграю сердечный приступ. Именно. Рухну на пол, начну задыхаться, все повернутся ко мне, но представление не прервется, и вообще ничего такого не произойдет, ведь мы британцы. А к тому времени, когда все забудут обо мне, лизи снова вспомнит свои па а если меня спешно повезут в больницу, буду стонать, о, как болит сердце, и никто не сможет улечить меня во лжи. Если же врачи подключат какие-нибудь хитрые приборы и обвинят меня в притворстве, я просто скажу «Эмма». «Что?» Рассеянно откликаюсь я, и мое сердце в самом деле будто останавливается. «Джек» стоит всего в нескольких шагах, одетый в привычные джинсы и джемпер – Он разительно выделяется из толпы адвокатов в строгих костюмах. Когда наши глаза встречаются, в груди отдаются болью прежние обиды. «Не реагируй», — приказываю я себе. «Все кончено, новая жизнь». «Что ты здесь делаешь?» — спрашивая с видом. «Мне нисколько не интересно «Пусть понимает, мне он безразличен». «Нашел приглашение у тебя на столе». Не отводя от меня глаз, Джек помахивает листочком бумаги. «Эмма, мне очень нужно поговорить с тобой». Я оскорбляюсь. «Да что он себе воображает? Думает, стоит ему появиться, как я сразу брошу все, чтобы поговорить с ним? А если я занята? Или вообще забыла о нем? Об этом он подумал?» «Ну, собственно, я здесь не одна. Отвечаю я вежливо и даже немного снисходительно». «В самом деле?» «Да. Так что...» Я повожу плечами, ожидая, пока Джек отойдет, но он не уходит. «С кем?» — интересуется он. «О, черт! Ответ в моем сценарии не предусмотрен, и что теперь?» э -э, «С ним!» — нахожусь я, наконец, указывая на высокого мужчину в рубашке, стоящего в углу двора спиной к нам. «Пожалуй, мне пора». И с высоко поднятой головой шествую к типу в рубашке. Сейчас быстренько спрошу у него который час и попытаюсь завязать разговор. «Может, Джека уберется?» Наверное, мне стоит раз-другой весело рассмеяться, чтобы показать, как прекрасно мы проводим время. Но тут мужчина в рубашке поворачивается и подносит к уху мобильник. «Привет!» — бодро начинаю я, но негодяй не слышит меня. Смотрит пустыми глазами и, не переставая кричать в трубку, растворяется в толпе, оставив меня одну в углу. Дерьмо! По-моему, проходит не одна минута, а целая вечность, прежде чем я набираюсь храбрости оглянуться. «Джек не тронулся с места, он по-прежнему наблюдает за мной». Я отвечаю злобным взглядом, сгорая от смущения, «если он сейчас посмеется надо мной?» но Джек не смеется». «Эмма», — повторяет он, подходя ближе, э, «знаешь, я все время думал о том, что ты сказала. Мне следовало быть с тобой откровенным. Нельзя было так замыкаться». «Но меня все еще жжет оскорбленная гордость. Значит, теперь ему захотелось быть откровенным. А если уже слишком поздно? Может, он больше меня не интересует? Ты вовсе не обязан ничем со мной делиться. Твои дела — это только твои дела, Джек», — отвечаю я с холодной улыбкой. «Они не имеют никакого отношения ко мне. Скорее всего, я ничего бы в них и не поняла. Особенно если учесть, что все так сложно, а я полная тупица». С этими словами я отворачиваюсь и ухожу. Под каблуками противно шуршит гравий. «Но я должен тебе объяснить», — догоняет меня бесстрастный голос Джека. «Ничего ты мне не должен», — бросаю я решительно, вскинув подбородок. «Все кончено, Джек». «И мы, по крайней мере, могли бы вести себя как...» «Ай, пусти!» Джек успел схватить меня за руку и тянет к себе. «Я пришел сюда по одной причине», — мрачно говорит он. «Рассказать, зачем я тогда летал в Шотландию». Удар оказался так силен, что я не в силах скрыть потрясение. Мне совершенно безразлично, что ты делал в Шотландии. С трудом произношу я и, вырвав руку, принимаюсь пробиваться сквозь толпу размахивающих мобильниками адвокатов. «Эмма, я правда хочу тебе рассказать», — не отступает Джек, — «честное слово». «А что, если я не хочу знать», — огрызаюсь я, поворачиваясь так резко, что из-под туфель летят фонтаны камешков. «Мы стоим друг против друга, как пара дуэлянтов», — Моя грудь предательски вздымается. Конечно, я хочу знать. И он понимает, что я хочу знать. Валяй, сдаюсь я, наконец, снова пожимая плечами. Говори, если уж начал. Джек ведет меня в тихое место, подальше от толпы. Моя напускная бравада потихоньку испаряется. Более того, ее вытесняет нечто вроде страха. А так ли уж мне нужно знать его секрет? Что, если Лиззи права, и он мошенник? занимается аферами и хочет втянуть в них меня. Что, если он перенес какую-то неприятную операцию, а я по глупости начну смеяться? А что, если у него другая женщина, и он пришел сообщить о свадьбе? При этой мысли меня снова ужалила боль, но я не даю ей воли. Что ж, если так, останусь равнодушной, словно знала все с самого начала. Мало того, совру, что у меня есть новый любовник. Именно, презрительно улыбнусь. И скажу, знаешь, Джек, я никогда и не предполагала, что мы предназначены друг другу. Ладно. Джек останавливается, поворачивается ко мне, и тут же я решаю, что если он совершил убийство, то пойду в полицию, несмотря ни на какие его обещания. «Послушай», — он набирает в грудь воздуха, «я ездил в Шотландию навестить одного человека. Сейчас мне будет плохо». «Женщину выпаливаю я», не успев прикусить язык. «Нет, не женщину», — хмурится Джек. «Так ты подумала, что я тебя обманываю?» «Я... я не знала, что думать». «Эмма, у меня нет другой женщины. Я навещал...» «Он колеблется, можно сказать, семью». «Еще хуже». «Семью?» «О, Боже, Джимайма была права, я связалась с мафиози». «Окей. Не паниковать. Я еще могу смыться. Есть ведь программа защиты свидетелей. Мое новое имя будет, скажем, Меган. Нет, Хлоя. Хлоя де Соуза. Вернее, ребенка. Ребенка? Мне снова нехорошо. Так у него есть ребенок. Ее зовут Элис», — немного неуверенно улыбается Джек. «Ей четыре года». «Значит, у него жена и дети, которых он скрывает, вот в чем его тайна». «Я так и знала, так и знала!» «Ты...» «Я облизываю пересохшие губы. У тебя ребенок?» «Не у меня», — Джек упорно смотрит в землю, — «у Пита». «Это его дочь, Элис. Она ребенок Пита Ледлера». «Но понимающе бормочу я...» Никто никогда не слышал о ребенке Пита Ледлера. Никто и не должен был. В этом все и дело. Такого я никак не ожидала. Сколько всего передуманное, вот, ребенок. Тайный ребенок Пита Ледлера. ну как же так вышло, глупо спрашиваю я. Мы отошли в самую глубь двора, и теперь сидим на скамье под деревом. То есть кто-то должен же был видеть ее. Пит был классным парнем. Но верность женщинам никогда не считалась его достоинством. К тому времени, как Мария, мать Элис, поняла, что беременна, они уже разошлись. Мария – женщина гордая и самостоятельная. Она не собиралась ничего просить у Пита. Словом, решила одна растить ребенка. Пит, узнав обо всем, присылал деньги, но так и не захотел увидеть дочь. Девочка его не интересовала. Мало того, он никому не сказал, что стал отцом, «Даже тебе?» «Ты тоже не знал об Элис?» «Не знал. До самой его смерти...» «Джек угрюмо сводит брови. Я любил Пита». «Но такое трудно простить. Словом, через несколько месяцев после того, как Пита опустили в могилу, объявилась Мария с ребенком на руках. Можешь представить, что испытали мы все?» «Шок — это еще слабо сказано. Но Мария упорно стояла на своем. Она желала...» все оставить по-прежнему. Заявила, что хочет воспитать Элис как обычного нормального ребенка, а не как непризнанное дитя Пита Ледлера, не как наследницу огромного состояния. Я совсем сбита с толку. Четырехлетняя девочка владеет долей Ледлера в Пентер Корпорейшн. Черт побери. Значит, она получит все, осторожно интересуюсь я. Нет. Далеко не все, но много. Семья Пита была более чем щедра, именно поэтому Мария растит дочь вдалеке от людских глаз. Понимаю, что это не может продолжаться вечно. Рано или поздно, правда, выплывет на поверхность, но тогда пресса взвесится. Элис взлетит на самую вершину списка богатых невест, теперешние друзья начнут ее сторониться, и ей придется туго. Некоторые на ее месте справились бы, но Элис не такая, как другие. У нее астма, Бедняжка очень больна. Я сразу вспоминаю, что творилось, когда Ледлер погиб. Его фотографии появились на первых страницах всех газет. «Боюсь, что я даже чересчур опекаю малышку», — виновато улыбается Джек. «Даже Мария так считает. Но эта девочка, она дорога мне. Это все, что осталось после Пита. У меня сжимается сердце. Господи, до да чего трогательно!» Так вот, почему тебе звонили, нерешительно спрашиваю я. И поэтому тебе пришлось срочно уехать? Джек вздыхает. Несколько дней назад Мария и Элис попали в аварию. Ничего серьезного. Но мне так хотелось убедиться, что за ними ухаживают, как полагается. Ясно киваю я, сгорая от стыда. Мне все понятно. Некоторое время мы молчим. Я изо всех сил стараюсь сложить воедино кусочки головоломки, создать цельную картину. но в таком случае, почему ты просил меня никому не говорить, что был в Шотландии? Наверняка ни один человек ничего не подозревал. Джек комически разводит руками. Во всем виноват мой собственный идиотизм. Я сказал кое-кому, что лечу в Париж. Перестраховался. Посчитал, что так будет лучше. А на следующий день захожу в офис, и там ты и у тебя душа ушла в пятки. «Не совсем. Наши глаза встречаются. Но я немного растерялся. Я краснею и неловко откашливаюсь. Значит, бормочу я. Именно поэтому... Я боялся одного, чтобы ты не выпалила... Эй, ребята, он был вовсе не в Париже, а в Шотландии. Представляешь, какой бы поднялся шум?» Джек качает головой ты не поверишь, что за невероятные сплетни распускают люди, которым нечего делать. Чего только я не наслушался. Что собираюсь продать компанию, что я гей, едва ли не глава мафиозного клана. Неужели шепчу я, нервно приглаживая волосы? Боже, как глупые люди!» Мимо проходят две девушки, и мы замолкаем. «Эмма, прости, что не сказал тебе этого раньше», — тихо просит Джек. «Я знаю, что причинил тебе боль». Все это выглядело так, словно я тебе не доверяю, но, пойми, это не моя тайна. И поделиться ею можно далеко не с каждым. Верно, киваю я. Ты прав, я вела себя глупо. Неловко вожу мыском туфли по гравию, не зная, что сказать. Мне и вправду стыдно. Следовало сразу понять, насколько это важно для Джека. Он не стал бы лгать, и если говорил, что дело деликатное и запутанное, не нужно было допытываться. Об этом знают очень немногие, только те, кому я доверяю. Он в упор смотрит на меня, и у меня перехватывает дыхание. Кровь снова бросается в лицо. «Не опоздаете?» — весело кричит кто-то. Мы одновременно вздрагиваем, к нам приближается женщина в черных джинсах. «Спектакль начинается», — объявляет она сияющим видом. «Меня словно грубо вырвали из сна, надавав пощечин. Я... Мне нужно идти», — Посмотреть, как танцует Лиззи, шепчу я. «Да, конечно. Что ж, тогда я тоже пойду. Собственно, это все, что я хотел сказать». Джек медленно поднимается, делает несколько шагов, но тут же возвращается. И еще одно добавляет он, помолчав. «Эмма, я понимаю, последние дни тебе пришлось нелегко, но все это время ты была образцом сдержанности, тогда как я тебя подвел. Поэтому я хотел еще раз извиниться». «Ничего, все в порядке», — киваю я. Джек снова поворачивается, и я, изнывая от тоски, смотрю, как он, не торопясь, идет по двору. Он решился приехать в эту дыру, чтобы посвятить меня в свою тайну, большую, важную тайну, хотя вовсе не был обязан делать это. «О, боже, боже! Подожди!» — вдруг слышу я чей-то голос. И Джек сразу останавливается. «Это мой голос. Ты не хочешь пойти со мной?» Я с облегчением вздыхаю, когда его губы растягиваются в улыбке. Пока мы шагаем к дверям, я набираюсь храбрости заговорить. «Джек, мне тоже нужно кое в чем признаться. Это связано с тем, что только что ты сейчас сказал. Вчера я кричала, что ты разрушил мою жизнь». «Помню», — сохраняет Джек. «Ну так вот, возможно, я была не права? Вернее, я осекаюсь. Вернее, совсем не права. Ты не разрушил мою жизнь. Нет, уточняет Джек. Попробовать еще раз? Я невольно хихикаю. Нет. Нет. Это твое последнее слово. Он вопросительно смотрит на меня, и я разрываюсь между надеждой и дурными предчувствиями. Мы оба молчим. Я чересчур тяжело дышу. Джек с неожиданным интересом смотрит на мою руку. Я покончила с Джеком, читает он вслух. «Господи, какой позор. В жизни больше не буду писать на руке. Никогда. Это просто глупость и ничего не значит. Не обращай внимания, лепечу я». К счастью, в сумочке раздается громкая трель мобильника. «Слава Богу! Кто бы там ни оказался, я его люблю». Поспешно вытаскиваю трубку и нажимаю зеленую кнопку. «Эмма, ты всю жизнь будешь мне благодарна», — доносится пронзительный голос Джимаймы. «Ты о чем?» «Я все уладила», — торжествующе заявляет она. «Я всегда знала, что я настоящая звезда. Что бы ты делала без меня?» «Джемайма, как? Мне что-то не по себе». В голове словно раздается предостерегающий вой сирены. «О чем ты?» «Плачу Джеку Харперу той же монетой, глупышка. Стараюсь вместо тебя. И пока ты сидела сложа руки, пока вела себя как тряпка, я все взяла на себя. Я холодею. Э, Джек, извини». Стараясь изобразить радость, улыбаюсь я, мне необходимо поговорить. Спотыкаясь, спешу в дальний угол, подальше от любопытных ушей. «Джемайма, ты же дала слово, что не будешь ничего делать, клялась своей лучшей сумочкой Миу-Миу!» «У меня никогда не было сумочки Миу-Миу!» — вопит Джемайма. Она спятила, окончательно спятила. «Джемайма, что ты наделала?» — хреплю я. «Объясни, что ты натворила!» У меня голова идет кругом. Сейчас она скажет, что поцарапала его машину. Только не это, только не это. Око за око, Эмма. Этот человек бессовестно предал тебя, и мы еще покажем ему. Так вот, я сейчас сижу с очень симпатичным парнем по имени Мик. Он журналист, пишет для Daily Word. У меня кровь застывает в жилах. Бульварный писак, а выдавливаю я, наконец, «Джимайма, ты рехнулась!» «Не будь узколобой провинциалкой», — огрызается Джемайма, — «бульварные писаки наши друзья. Они как частные детективы, только бесплатные». Мик переделал для мамочки кучу работы. У него нюх, как у гончий и ему не терпится раскрыть маленький секрет Джека Харпера. «Я рассказала ему все, что мы знаем, но он хочет перемолвиться с тобой словечком». «Да я сейчас сознание потеряю. Этого просто не может быть. Джемайма, послушай!» Говорю я тихо, размеренно, словно пытаюсь убедить психо отойти от края крыши. «Я не желаю раскрывать секреты Джека. Ясно? Я пытаюсь обо всем забыть. Немедленно останови это!» «Ни за что!» — упрямится она, как капризный ребенок. «Эмма, не будь жалкой дурой!» Нельзя позволять мужчине вытирать об тебя ноги и молча все сносить. Ты должна сказать ему. Мамочка всегда говорит. Из телефона несется виск автомобильных шин. Ой, небольшая авария. Перезвоню позже. И все смолкает. Я цепенею от ужаса. Немного опомнившись, лихорадочно тыкаю пальцем кнопки, набирая номер Джимаймы. Мне отвечает автоответчик. «Джимайма». Начинаю я, как только слышу гудок. «Джемайма, немедленно остановись! Ты должна...» Заметив рядом улыбающегося Джека, я поспешно прикусываю язык. «Сейчас начнется», — сообщает он, и, очевидно, что-то сообразив, спрашивает. «Все в порядке?» «Лучше некуда», — отвечаю я, сдавлено, и убираю телефон. «Лучше некуда».